Эпилог Призрак сидел в своем кресле, глядя через иллюминатор на сверкающую голубую звезду, на орбиту которой переместилась его станция. Он любил антураж, а звезда была прекрасным фоном для того звонка, который он ожидал. Он попивал виски из бокала и время от времени медленно, со вкусом затягивался сигаретой. Он размышлял обо всем, что рассказал ему Кайленг, и о том, какие это будет иметь последствия, как для человечества, так и для Цербера. Он достаточно знал об Адмирале Дэвиде Андерсоне, чтобы понять, что тот не останется в стороне. Наконец-то кто-то еще, помимо Цербера, начнет шевелиться по поводу жнецов. Но это не означало, что призрак выйдет из игры. Напротив. На сегодняшний день сотрудничество с Андерсоном представлялось маловероятным, хотя полностью сбрасывать эту идею со счетов призрак не собирался. Но прежде всего ему нужно было продолжать работать, возрождая свою изрядно порушенную империю. И эта работа включала в себя решение споров с Арией Телуак. Сейчас он не мог позволить себе воевать с ней, а у нее оставалось кое-что из того, что было нужно ему. Только он успел докурить сигарету и взяться за следующую, как услышал мягкий сигнал входящего сообщения. Он развернул кресло так, чтобы видеть голографический дисплей. «Принять вызов», — сказал он. В центре комнаты материализовалось мерцающее трехмерное изображение королевы пиратов Омеги. Она в одиночестве сидела в той самой комнате, откуда вызывала его для их прошлого разговора. «Мне не очень нравится, как Цербер ведет дела», – объявила она, опуская формальности и сразу переходя к сути. «Вы не предупредили меня о том, во что превратился Грейсон?» «Это не было бы проблемой, если бы вы не попытались взять его живым», – парировал призрак. Вы нарушили наш договор. Я слышала, что у Цербера последнее время были неприятности. Ария сменила тему, совершенно явно пытаясь задеть призрака за живое. «Слухи о нашем крахе сильно преувеличены», – заверил он ее, перефразируя своего любимого литературного героя. «Из-за вас я потеряла много людей», – отрезала Ария. «Такого я не забываю». «Ни одному из нас сейчас не нужна война». Напомнил призрак. «Я думал, что вы достаточно умны, чтобы понимать это. И за этим вы мне позвонили, чтобы заключить перемирие? У меня есть деловое предложение». Она рассмеялась. «Почему вы думаете, что после всего, что случилось, я соглашусь? Потому что это не будет стоить вам ровным счетом ничего. Никакого риска. Одна выгода. Это предложение, мимо которого вы не сможете пройти. Я слушаю». Мне нужны файлы с той станции, где вы напали на турианцев. Это ведь изначально была ваша лаборатория, не так ли? Вы использовали меня, чтобы отомстить им. Я думаю, что мы использовали друг друга. Так что с файлами. А почему вы думаете, что я отдам их вам? Может быть, они мне пригодятся. Вы можете сохранить оригиналы. Просто пришлите мне копии. Эти эксперименты, они правда были тем, что я думаю? спросила она. «Я не знаю, что вы думаете», – уклончиво ответил призрак. «Каково ваше предложение? Пришлите мне файлы, и я заплачу вам три миллиона. Один сейчас, два после получения файлов». 3 миллиона? Я смогу оставить оригиналы у себя? Мне просто нужны данные», – заверил он ее. «Но если вы попытаетесь что-то утаить, я узнаю. Если хотите, чтобы я вам заплатил, пришлите мне все». «Вы правда в это верите?» Задумчиво проронила Ария. «Жнецы. Уничтожение галактики. Вы не считаете, что это бред сумасшедшего?» «Скажем так, я не хочу рисковать, если это окажется правдой. Я пришлю вам файлы». Согласилась Ария. «Они будут у вас завтра». «Сегодня я перечислю аванс на ваш счет. Номер не изменился?» «Тот же самый?» Она кокетливо улыбнулась ему. «В отличие от вас, мне наплевать» если о моих планах становится известно. Ария отключилась, прежде чем он смог ответить. Призрак не сдержался и рассмеялся тому, как важно было для нее эффектно закончить разговор. Он развернул свое кресло обратно к иллюминатору и достал сигарету. Он выкурил ее до половины, когда вошла помощница и, наполнив его бокал, незаметно удалилась. Он снова прихлебывал виски и курил, переводя взгляд со сверкающей голубой звезды на черноту космоса за ней. В его голове снова и снова крутилась одна и та же мысль. Жнецы где-то там, и они уже близко. Коррекция текста для аудиоверсии книги «Мейлис». Текст читал Геннадий Коршинов 2012 год.